Юноша был поставлен пред нечестивым судилищем в храме Адриана. Посмотрев на него и, удивившись красоте его, Игимон сказал окружающим, где взяли вы этого прекрасного юношу? Те же отвечали, идя в город аназавр, мы увидели его впереди нас. Он же, заметив нас, быстро скрылся в дубраве. Мы начали старательно отыскивать его и едва нашли его, сидящего под дикою маслиною. Затем мы взяли его и привели к тебе на суд. Сказал Гимон святому, скажи нам, юноша, какой ты веры, из какого города, кто твои родители и как тебя зовут? Отвечал святой. Я христианин, имя мое Фалалей, родом из Ливана. Отец мой по имени Берукий был воеводой. Мать мою зовут Рамилия. Имею еще и брата, состоящего в церковном причте, в сани и подиакона. Научился я врачебному искусству от врача Макария.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 Александр и Астерий. Егемон приказал им, чтобы они, в сверлом голени мученика и продев в отверстие веревку, повесили бы его. Но у них по устроению Божию отверглись душевные очи, и они вместо святого просверлили и повесили дерево. Один же из верующих, ученик святого Фалалея по имени Тимофей, стоявший там и видевший все, что происходило, кивнув святому головой, и сказал, «Видишь ли, что они делают?»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 Да будет благословенно имя Господне, потому что отныне и мы становимся христианами, ибо веруем в Господа Иисуса Христа и страдаем за Него. Услышав такие слова, игемон тотчас повелел усечь их мечом, и они, скончавшись страдальчески, получили венцы у Христа Бога вместе с прочими святыми мучениками. Сметому же Фоломею Егемон сказал, «Принеси жертву богам, и будешь жив, и вкусишь блага мира этого», — отвечал мученик, — «не убедишь раба Христова принести жертву бесам». Гемон же, исполнившись ярости, захотел сам просверлить святому голени, но в ту минуту, когда хотел встать с своего места, почувствовал, что силы его ослабли, и он не мог подняться с места».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 Гемон встал, но видя в этом не божественную силу, а волшебство Фалалея, сильно разгневался на святого, скрежеча зубами своими. Тогда, схватив бурав, начал сам сверлить ноги мученика, но тотчас у него отсохли руки. Гемон снова возвал к мученику, говоря: "Опять прошу тебя, Фалалей, помолись обо мне, чтобы исцелели руки мои". Святой своей молитвой дал исцеление его рукам.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 Затем он приказал выпустить на него голодного льва, а также львицу, но и те, приблизившись, припали к ногам мученика и лизали их. И Гемон же от ярости разорвал на себе одежды свои, а народ нарачал громогласно кричать, говоря: «Велик Бог христианский, Бог Фалалея, помилуй нас!» Схватив же Урвикия волхва, бросили его зверям, и тотчас тот был растерзан и съеден ими. И гемон встав своего места, приказал мученика убить мечом. И приведен был святой мученик для усекновения на одно нарочито приготовленное место, называемое Едесса. И после молитвы принял кончину месяца мая в двадцатый день, в честь и славу Господа нашего Иисуса Христа, прославляемого со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.